Откуда берется в России валюта? Откуда у нас в стране берется валюта? Источников только два. Продажа сырья и иностранные кредиты. Все годы реформ в Центробанке шли так называемые торги, в которых участвовали Центробанк и коммерческие банки. Но поток долларов шел на самом деле только в одну сторону – из Центробанка в коммерческие банки, оттуда – в обменники, в торговые фирмы или прямо за границу. Частный сектор только вывозил доллары. И челноки, и оптовые импортеры – это на самом деле мощный насос по откачке долларов за границу воз же долларов в страну шел со скрипом. Частные экспортеры крайне неохотно сдавали государству его часть выручки, а свою часть старались оставить за границей. Вот посмотрите, сколько всего мы получаем валюты и за что. Таблица номер один. Структура экспорта товаров в страны дальнего зарубежья. фактически действовавших ценах. Экспорт всего – 1990 год – 71,1 миллиардов долларов США. 1994 год – 50,1 миллиардов долларов США. В том числе машины, оборудование и транспортные средства. 1990 год – 12,5 миллиардов долларов США. 1994 год – 2,5 миллиардов долларов США. Минеральные продукты, в том числе нефть и газ. 1990 год 32 – 32,3 миллиарда долларов США. 1994 год – 21,9 миллиардов долларов США. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 1990 год. 3,1 миллиарда долларов США. 1994 год. 2,1 миллиарда долларов США. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного. 1990 год. 1,5 миллиарда долларов США. 1994-й 2,1 миллиарда долларов США. Прочие. 1990 год – 8,4 миллиарда долларов США. 1994-й 3,9 миллиарда долларов США. Без учета неорганизованной торговли по данным таможенной статистики. Российский статистический ежегодник – 1995 год. Вот только на это мы с вами можем твердо рассчитывать. Еще примерно на 10 миллиардов мы экспортируем в страны СНГ, без Балтии, они сами нищие. Еще от 2 до 7 миллиардов экспорт военной техники. И все. Поступление кредитов – штука ненадежная. Фактически все, что мы берем, тут же отдаем за предыдущие долги. Обратите внимание – К 1994 году структура российского экспорта уже устоялась, экономика России пришла в нормальное состояние. Осталось только сырье. Из экспорта почти исчезли атовизмы советского периода, машины и оборудование. Их всего на 2 миллиарда 500 миллионов долларов против 13 миллиардов в 1990 году. Да и в этой сумме, увы, значительную часть составляют запчасти к тому, что продавалось раньше, даже на 3 миллиона запчастей КВМ. А также авиационная техника и суда после капремонта, построенные еще при советской власти. Сейчас сырьевая ориентация экспорта почти 100%. Запомните цифру наших ежегодных поступлений – 40-50 миллиардов долларов. И имейте в виду, отнюдь не все эти деньги поступают в казну. У нас совершенно официально экспортируют сырье частники, и государству поступает лишь часть валюты. Какая? Если бы знать. При этом официальный импорт товаров и услуг 30-35 миллиардов долларов. Их надо вычесть из экспорта. А сколько долларов вывозят челноки и туристы? Аллах ведает. Если чуть более конкретно, то за 1994 год, например, на счет предприятий и организаций России, частных и государственных всего, поступило 20 миллиардов долларов, при экспорте 50 миллиардов. В статистических справочниках не говорится, что из этих 20 попало в госбюджет. Доход от внешнеторговой деятельности считается почему-то в рублях, 19 167 миллиардов рублей. Так как в тот год курс рубля вырос примерно с полутора тысяч до трех с половиной тысяч за доллар, то эта цифра может означать что угодно. Прикидочно, это около 8 миллиардов долларов. Но ведь еще и расходы на внешнеторговую деятельность были, и не маленькие, около 2 миллиардов долларов. Итого, прибыль госбюджета при экспорте на 50 миллиардов, долларов всего около 6 миллиардов долларов. За все время реформ нового источника валюты не появилось. Ведь зачем требовались инвестиции? Планировалось, что за их счет в нашей стране будут развернуты конкурентноспособные производства, часть продукции которых будет продаваться на внешнем рынке, и это даст валюту. Достанется, дескать, и инвесторам, и нам. «Но как раз этого и не произошло. Да, у нас производится и Диролл, и Кока-Кола, но не на внешний рынок. Вы думаете, у нас раньше не производились западные товары? Ничего подобного. У нас производилась и Пепси, и Кола, и даже шились на внешний рынок фирменные джинсы. Почему их можно было встретить в Италии, но не у нас? Это отдельный вопрос». Но что касается инвестиций, то за период открытости инвестиции с целью производства товаров на экспорт нам не хлынули. Я хотел бы специально отметить, в этой книге вы не найдете ответов на вопросы типа «Почему при советской власти не выпускали жвачку?» или «Почему в магазине не было колбасы?» Это отдельные, очень интересные темы.